Глава восьмая. Выход найден. — Все целы! — прокричал Арджун в туман. — Да, вроде как! — послышался слабенький голосок Тани. На всякий случай она ощупала себя. Все цело. И даже нос не расквашен. Наташа услышала голоса сквозь неясное сознание. При падении ударилась затылком. Видимо, потеряла сознание. Теперь оно возвращалось. — Наташа! — голос Арджуна встревожился. Девушка приподнялась на локте. Вокруг противная белая пелена. «Да тут я тут!» прокричала она. Впрочем, ничего она не прокричала. Голос был слабым и тихим. Она услышала шаги. Из тумана выскользнуло обеспокоенное лицо Арджуна. «Как ты?» Он упал на колени и заботливо обхватил ее, будто хотел слиться с ней воедино. «Лучше!» шепнула она, слыша, как грохочет его сердце. Наташа ощутила, как губы Арджуна поцеловали ее лоб. Она слабо улыбнулась. «Мне намного лучше». «А что должна была она сказать? Что голова болит, тело ломит, на затылке шишка? Нет уж, обойдется он без этих подробностей». Наташа опять улыбнулась. Тут подошла Таня. Вид потрепанный, впрочем, не у нее одной. Все трое были настолько чумазые, что на них страшно было смотреть. Волосы всклокочены. Лица в черной грязи, которая высохла на коже серой коркой и успела местами растрескаться. Арджун больше всех валялся в грязи, потому его волосы вобрали в себя все, что могли, и теперь торчали жесткими сосульками. Спина была сплошь черной, но и спереди он был не сильно чист. Второй день за день вляпаться в грязь по самые уши это уже слишком, нервно хохотнула Наташа, вспомнив, что еще сегодня утром. Они весело катались по глинистой почве, как игривые котята. Еще утром они были беззаботными и веселыми, радовались льющему, как из ведра дождю, восторженно обмазывали друг друга грязью и хохотали. Надо найти веджу», — прервал Арджун воспоминания Наташи. Он протянул ей руку. Его глаза были такими теплыми, что она готова была упасть замертво от волнения. На нее лилась любовь Арджуна, от которой перехватывало дыхание. Но почему сейчас, когда они попали в непонятное положение, он так смотрит на нее? Или она сама в себе все придумала?» Наташа вложила свою ладонь в его руку. Арджун потянул. Девушка встала. Она чуть не задохнулась от клокочущей возле Арджуна энергии. Тут было все. И любовь к ней, и тревога за брата, и желание выбраться отсюда. Но почему его энергия так сильна? Наташа часто заморгала. — Арджун, мы на территории Белого Принца! — воскликнула она, оглядываясь, будто надеялась, что из дымки сейчас вынырнет купол Белого Мавзолея. — Поэтому ты окреп я обрел свою силу. Но Виджу... Наташа не договорила. Ей стало жутко. — О, Господи! Виджу-то, значит, умирает? Это поняла и Таня. Она схватила Арджуна за другую руку, не занятую Наташей, и потянула в туман. — Нам срочно надо найти Виджу. Ему грозит опасность. Это было ясно и без ее комментариев. Арджун тревожно вглядывался в дымку. Виджу не было видно. Но он где-то здесь. Он не мог далеко откатиться. И правда, уже в следующий миг Таня вскрикнула и, бросив руку Арджуна, кинулась к лежащему на земле Виджу. — Уму непостижимо! — причитала она, похлопывая его по щекам. — Только вытянули из черноты Арджуна. Как теперь надо спасать Виджу? И что нам делать? Арджун все понял. Он вспомнил, как удушливая волна накрыла его, когда они попали в черную мглу, и как силы покинули его. Все произошло внезапно. Теперь в том же положении Виджу. — Что делать? — отчаянно лепетала Таня, похлопывая его по щекам. — Надо перенести Виджу в черный туман, — огласила очевидная Наташа. Она с удивлением смотрела, как черные искорки вылетают из его рта при каждом выдохе. Наташа была связана с черным принцем поэтому видела то, что сейчас не видели Арджун и Таня. Точно так же Таня видела белые искры, покидающие Арджуна. — Откуда мы прилетели? — озадачилась Таня, прикидывая, куда же нести Виджу. Но при падении все смешалось. Теперь и не понять, откуда и куда они держали путь. Интересно, а здесь белые ящеры-мутанты не летают? — Но нет, над головами ничто не порхало. — А жаль. Арджун сжал голову ладонями прислушался к себе. Его неумолимо влекло вправо. Значит, белый тадж махал там. Следовательно, черный, в противоположной стороне. — Нам туда! — он ткнул пальцем влево. — С чего ты взял? — удивилась Таня. Но тут же поняла, что вопрос был излишним. Сказано, что туда, значит туда. Она вздохнула. Арджун встал на одно колено перед братом, подсунул под него руки и поднялся, держа безвольное тело виджу. Мышцы настолько сильно напряглись, что, казалось, порвутся. Виджу весил немало, примерно столько же, сколько Арджун. Нести на себе массу, равную твоему же телу, нелегко. Тяжелой поступью Арджун двинулся вперед. Иногда он делал остановки. Клал брата на землю, но уже через минуту продолжал свой путь. Он начинал слабеть. То ли сказывалась усталость, то ли удаленность от Белого Принца. Дымка вокруг стала серой. Она клоками перемешивалась с белой. Откуда-то спереди принесло клок черного тумана. Арджун остановился. Он уже не мог нести брата. — Мы на границе, — выдохнул он и положил Виджу. Неясно, что было делать. То ли тянуть его дальше, до черной мглы, то ли и здесь уже полегчает. Уже через секунду веки Виджу дрогнули, и он открыл глаза. — Мы долетели, — слабым голосом спросил парень. В ответ Арджун кивнул. Его озадаченный взгляд был прикован к лицу брата. «Долетели?» – переспросила Таня и добавила. «Ну, можно и так сказать. Кстати, Виджу, тут мы выяснили, что ты не можешь находиться на территории белого тумана, а Арджун на территории черного». Впрочем, оно и так было ясно. «А откуда взялся этот многоножец?» – задался вопросом Арджун. «И почему он улетел?» Таня прыснула. «Это не многоножец. Этот зверь напал на нас, пока мы были в черном тумане». Виджу попытался его отпугнуть. Он зарычал. Ну, не Виджу, конечно, а тот, второй, который зверь. Но Виджу... Рассказывала она долго и в подробностях. Наташа слушала ее в полухо. Она села возле Арджуна и прижалась к нему. Здесь, где его энергия была слаба, Наташа уже не испытывала всего того, что накрывало ее с головой. Чувства Арджуна уже не выплескивались наружу. Но это не мешало девушке ощущать его любовь. Он притянул ее к себе, обняв за плечи. Виджу заметно окреп. Он сел и огляделся. Таня поняла, что пора замолчать. Ее рассказ не особо был всем нужен. «Мы в идиотском положении», — заметил Виджу. «Мне нельзя туда», — он махнул в сторону белой дымки. «А Арджуну нельзя ко мне. Только тут мертвая зона. Я не чувствую силу Черного Принца. И полагаю, что Арджун не чувствует свою». Таня кивнула, будто от нее требовалось подтверждение. Впрочем, соглашаться со словами Виджу было не обязательно, и так все ясно. «Хорошо еще, что на границе мы оба в нормальном состоянии», — тут же отыскал что-то положительное Арджун. Придал своему голосу побольше оптимизма и смешливо добавил. «Тут и поселимся». Лицо Виджу разъехалось в улыбке. Он покачал головой и озвучил свои мысли. Что-то мне кажется, что летописный зал решил избавиться от наших назойливых посещений и сослал нас туда, откуда нам не выбраться. Зависли теперь тут. И домой не попасть, и как в магистратуру прорваться тоже неизвестно. — Еще и есть хочется, — вставила не в попад Таня. Выдержав насмешливый взгляд виджу, девушка насупилась. — Ну что смеешься? Будто я тут одна такая. Хочешь сказать, что сам бы сейчас не поел? И вообще, собираясь в дальнюю дорогу, можно было прихватить с собой корзинку с едой. Тем более, что толку от вашего дара никакого. Одно неудобство. Хорошо еще, что мне не удалось его обрести, а то тоже мучилось бы. Стойко выслушав ее возмущение, Виджура смеялся. Он не стал уточнять, что у них с Арджуном не просто дар, и что если бы Таня умудрилась обрести дар, то он бы сильно отличался от того, которым обладает он с братом. Да, есть хотелось. В этом Наташа была полностью согласна с Таней. Также она была согласна и с тем, что надо было взять с собой еду. Ну что за недотепы! Ведь знали же, что путь дальний. Почему они наступают на одни и те же грабли по нескольку раз? Еще во время их путешествия с Арджуном они сильно голодали. Девушка вздохнула. Чтобы не думать о еде, она огляделась, чтобы понять, как отсюда выбраться. Но вокруг ничего не изменилось со времени последнего осмотра. Та же серая дымка, куда периодически залетали клоки белого или черного тумана. Надоели такие эти декорации. Никакого разнообразия. Наташа поморщилась и отогнала от лица сгусток черного тумана. «Виджу, как ты думаешь, почему мы оказались здесь?» озадаченно спросил Арджун. «Он уже все возможные варианты перебрал в голове, но так ничего конкретного и не придумал». Мы получили подсказку в летописном зале и строго следовали ей, и даже смогли переместиться сюда. Теперь хотелось бы узнать, где это мы и как отсюда выбраться. Виджу почесал затылок. Он вопросительно обвел глазами присутствующих, задержался на Тане, чтобы ободряюще подмигнуть ей. Уж больно недовольный и насупленный был у нее вид. — Я так думаю, что теперь нам придет другая подсказка, — с надеждой произнес он. — Да, слова Арджуна пронзило недоверие. Наташа вздохнула, а Таня насторожилась. «Если Виджу с Арджуном не придумают, что делать, то беды не избежать. Придется им тут с голоду помереть». Тема еды была у девушки на первом месте. «Нам нужно срочно найти путь в альтернативную реальность», – вставила она. И словила три пары взглядов, которые хором ее заверили, что это и так всем ясно. Таня замолчала. «Я предлагаю идти вдоль границы», – отозвалась Наташа. «Куда-то да придем». Виджув вскинул бровь и небрежно махнул рукой. «Куда-то. Это не больно надежный ориентир. Хотелось бы конкретики». «Мало ли кому чего хотелось бы», — пробурчала Наташа. «Я бы тоже сейчас хотела оказаться в более приветливом местечке». И тут ее глазенки засверкали свежей мыслью. Девушка чуть ли не подскочила. Она даже захлопала в ладоши и, проглатывая слова, затараторила. Я думаю, что нам надо очень сильно захотеть оказаться в магистратуре и поверить в то, что мы там будем. Наше желание непременно сбудется. Виджу, вспомни, как мы с тобой поверили в существование черного Таджмахала и тут же увидели его. Арджун, а мы с тобой попали в альтернативную реальность только благодаря моему желанию. Хмурые взгляды Виджу и Арджуна остановили поток ее речи. — Что не так? — не выдержала она. — Все не так, — бросил Виджу. Помолчал и разъяснил. «И так всем ясно, что с помощью желания можно переместиться в нужное место. И каждый из нас уже давно и всячески желал этого. Но, как видишь, мы все еще здесь». «Ну...» — протянула Наташа, ища доводы в поддержку своей теории. «Может, надо пожелать этого всем вместе? Одновременно?» «Не знаю», — как-то не сильно оптимистично вздохнул Виджу. «Мы уже не такие, как прежде. Вы с Арджуном обладали даром, но лишились» воскрешая черного принца. — Так вы оба оказались бездарными, и изменить это уже нельзя. Глаза Наташи полезли на лоб, и от возмущения она аж раздула ноздри. — Ты хоть определись, то мы обладаем даром, то нет. Бродячий дар меня не устраивает. Да и вообще, Арджун стал хранителем души белого принца. У него теперь есть дар, и у тебя тоже. К тому же не забывай, что мистер Мортистон сказал, что мой дар еще при мне. — Ты в этом уверена? Виджу коварно прищурился. Мне помнится, что вы с Арджуном так и не смогли обрести власть над желаниями. Ведь именно поэтому вы и удрали ночью в Таджмахал, чтобы он осуществил ваше желание. Или я что-то путаю? Да ничего он не путал, и Наташа это понимала. От обиды она засопела. Наташа вспомнила о том ночном путешествии, когда они с Арджуном убежали из отеля, а за ними увязалась Таня. А после появился и Виджу и объявил, что отныне он является хранителем души черного принца. Ох, ночка была ужасной! Наташа недовольно взглянула на Виджу. Видимо, она до сих пор не простила его за то, что он запер ее в своем черном дворце. — Виджу, ты опять хитришь? — недовольно зашипела она, кипя от гнева. — Силы белого и черного принцев не оставят своих хранителей. Виджу стиснул зубы. Но чем она слушала, когда он говорил, что не чувствует тут силу черного принца? Нет силы, нет дара. Неужто так трудно это понять? Видя хмурый взгляд брата, Арджун решил все пояснить. Наташа, мы с Виджу находимся в отдалении от своих покровителей, и поэтому у нас нет дара. Мы сейчас бесполезны, да и ты тоже. Ведь кроме заверений мистера Мортистона в том, что ты не бездарна, других подтверждений нет. Наташа аж задохнулась от этих слов но промолчала. Видя ее состояние, Арджун обнял ее и поцеловал в лоб. Он чувствовал отчаяние Наташи и знал, как тяжело осознавать, что дар пропал. Но надо было смотреть правде в глаза. С даром Наташи было что-то не так. Наташа, не расстраивайся так, прошептал он, поглаживая ее по голове. И ты, и я, мы оба знаем, что твой дар не такой, как прежде. Он совсем не проявляет себя. Так что вся надежда сейчас на Таню. Она еще не успела использовать свой дар, поэтому неизвестно, какой он. Возможно, он слабее, чем хотелось бы, но, может, он очень сильный, только еще не смог показать свою мощь. Его взгляд остановился на остреньком лице юной Башко. — А что сразу Таня? — напустилась она, услышав свое имя. — Я уже пробовала обрести дар, но не смогла даже мысли очистить. Да и вообще, тут что, только у меня есть мозги? Бросив это, она насладилась несколькими секундами изумления на лицах слушателей и продолжила. «Что, только я одна разве видела вход в летописный зал? Наташка его тоже видела. Так что не настолько она и бездарна. Поэтому нечего на меня все стрелки переводить. Сами заварили кашу, сами и расхлебывайте. А то только и знаете, что во всех бедах меня винить да возлагать на меня всякие сложные миссии. От этого у меня сплошные проблемы». Выдохшись, она замолчала. — И почему все молчат? Что, и возразить нечего? Таня приосанилась. Наконец-то она поставила всех на место. В общем-то, она была недалека от истины. Произвести впечатление своей речью ей удалось. Подкинула окружающим пищу для ума. — Ну да, — протянула Наташа, — я же смогла войти в летописный зал. Лишь потому, что верила в его существование. Значит, не настолько уж я и бездарна. И не возразишь, так и есть. Виджу заинтересованно уставился на Наташу. Она смутилась. — Не смотри на меня так. — Уф, уже и посмотреть нельзя, — фыркнул тот, состроив недовольство. — Я вот тут думаю, а что, если нам всем дружно пожелать оказаться в магистратуре и поверить в это? Тут либо выйдет, либо нет. Хуже-то уже некуда. Последующие несколько часов друзья провели в безуспешных попытках куда-то переместиться. Что бы они ни делали, серая дымка вокруг не отступала. От нее уже стало мутить. Хотелось есть, хотелось спать, хотелось домой. Но единственное, что можно было получить из желаемого, это поспать. Таня капризно уселась на землю. «Все, больше не могу. Ерунда все это. Неисполняемые желания меня замучили. Я устала и хочу спать». Наташа села рядом с сестрой и обхватила ее за плечи. «Танюша, ну что ты?» «Не переживай. Мы обязательно сумеем выбраться отсюда». Таня холодно глянула на сестру и вновь уставилась себе под ноги. Она обняла коленки и положила на них голову. «Ты сама-то хоть в это веришь?» — голос девушки прозвучал грубовато. «Тань, ну нельзя же сдаваться при первой неудаче!» — возмутилась Наташа. «Надо верить!» «Знаешь, Наташа, а ведь я верю! Верю в то, что этот кошмар мне просто снится! Это не может быть правдой!» Наташа озадаченно покачала головой. А вот если бы ты попробовала верить в то, что...» Наташе пришлось замолчать, так как Таня откинулась на спину, уставившись в небо, и заявила. «Ничего не желаю слышать. Все эти твои бла-бла-бла до чертиков надоели. В печенках уже сидят. Так что брось, не трать время на болтовню». Наташа легла рядом. От тумана, витающего вокруг, кружилась голова. «Ты устала. Надо поспать», — заключила Наташа. Таня продолжала выказывать свое недовольство по поводу сложившейся ситуации. Да уж поспишь тут, проворчала она. Холодно, жестко, есть хочется. Наташа заботливо обняла сестру. Так теплее? Таня промолчала. Теплее это теплее, но толку от того, что они поспят. Проснутся опять тут, и опять их проблема останется при них. Толком даже местность не смогут исследовать а все потому, что Арджун с Виджу вынуждены сидеть в полосе серого тумана. Таня плотнее прижалась к сестре. «Если не возражаешь, я прилягу рядом», — сообщил Виджу, и увалился рядом с Таней, прижавшись к ней спиной. От этого и ему, и ей стало теплее. Глядя на стихийное лежбище, Арджун решил тоже поучаствовать. Полежать и отдохнуть не помешало бы. Спать тоже хотелось, но нельзя. Он слишком хорошо помнил, что сон может унести их всех в запредельный мир, так что лучше не рисковать. Он опустился рядом с Наташей. Она лежала к нему спиной, и Арджун обнял девушку, прижавшись к ней всем телом. Он подложил ей под голову свое плечо. Заодно и Тани посчастливилась положить голову на его вытянутую руку. Сознание Тани затуманилось. Сон уже подступал к ней. Напоследок ей вспомнилось, как она, Наташа, Арджун и Виджу пытались переместиться в магистратуру. С этими мыслями она и заснула. И ей стал сниться странный сон. Перед мысленным взором всплыли нечеткие образы. Они вчетвером стоят, взявшись за руки. Таня, что есть силы, ухватилась за руки Арджуна и Виджу. Ее глаза впились в лицо Наташи. Девушки стояли друг против друга и старались сконцентрироваться. Наташа уже знала, как управлять желаниями, поэтому ей не составило труда представить себе магистратуру и пожелать там оказаться. Арджун тоже направил силу своего желания в нужное русло, но вот Таня с Виджу никак не могли представить себе магистратуру. Они столько слышали о ней, но при этом не могли ее представить. Она постоянно ускользала из воображения. Впрочем, Наташа с Арджуном не сильно надеялись на сестру и брата, ведь они новички в этом деле. От Виджу вообще-то прок должен был быть. Черный принц как никак. А вот энергия Тани совсем не проявляла себя. Она осторожными всплесками пыталась хоть как-то удовлетворить потребность хозяйки, но все это было не то. Ну и ладно, они втроем вытянут ситуацию из тупика. Мысленный рывок. Вот она магистратура. Сейчас они будут там. Но, увы, желания не спешили сбыться. Таня нахмурилась в попытках представить себе магистратуру. Что там рассказывали о ней Наташа и Арджун? Она возвышается на полноводной реке. На нее обрушивается водопад. Вокруг высоченные горы. Сама магистратура. Нагромождение всевозможных башенок. Ой, или нет, кажется, не башенки там, а сплошные шпили. Или это они так про Раштамстусер рассказывали? Ну ладно, пусть будут и башенки, и шпили. Одно другому не повредит. Какие-то террасы, по которым они гуляли... Или не террасы? Наверное, все же какие-то острова. Да, точно. Острова, водопад, горы, шпили, башни. Кругом вода. Все в водяной пыли. Тане пришлось потянуться плечом к подбородку, чтобы смахнуть каплю воды, зависшую на нем. Тут она ощутила, что эта капля не единственная на ее лице. Вокруг летала мелкая водяная пыль. Жуткий грохот падающей воды ударил по ушам. Таня распахнула глаза и замерла. Крик так и застрял у нее в горле. Держа за руки Виджу и Арджуна, она стояла на огромном валуне, возвышавшемся на небольшом островке. А вокруг было такое, от чего дух захватывало. Да, они были возле магистратуры. Именно так себе Таня и представляла магистратуру. Остров, на котором находилась центральная часть магистратуры, утопал в зелени деревьев. Он был в отдалении и намного больше того острова, на котором стояли молодые люди. Неимоверно высоченные шпили вздымались вверх. Меж них мелькали башенки с зателевыми куполами. Сам остров находился на дне гигантской рассели меж скал. Они топорщились, чуть ли не достигая небес. Поэтому тут стоял постоянный сумрак. Солнце не в состоянии было проникнуть сюда. Отовсюду со скал лилась вода. Из-за этого шум стоял невообразимый хоть уши затыкай. Сильно преобладал зеленый цвет. Он был повсюду, на островах, покрытых тропической растительностью, на скалах, где цеплялись своими корнями какие-то кусты. Вода отражала всю эту буйную поросль и тоже казалась зеленой. Сюда еще примешивался бурый цвет скал, а серый от строений на островах изгущающегося сумрака. И только золотые купола, заостренные кверху, как кусочки солнца, проглядывали сквозь зелено-буро-серый цвет. Какое-то странное ощущение. Будто сумрачно, но не мрачно. И даже очень уютно. Словно эта глубоченная расселина заботливо обнимает тебя. Вокруг центрального острова расположились островки поменьше. Сплошь покрыты зеленью. На них тоже были башенки со шпилями. Красота! И все эти островки утопали в воде они омывались буйными струями водопадов и огромное облако водяной пыли окутывало эту картину уж больно все миловидно решила таня и насторожилась неужели тут так хорошо аж обидно что ее родной мир не столь пригож впрочем кому то это место может показаться довольно мрачным но о вкусах не спорят и тут же сумрак сгустился проступили нотки зловещей напряженности таня оглянулась Среди пальм она заметила какие-то развалины. И как только прежде не заметила их. «Неужто античные?» — ахнула она. И тут же вместе с друзьями и сестрой оказалась среди развалин в густой зелени тропического леса. Покосившиеся стены некогда величественного белокаменного города были полузатоплены. Но вот и в этом мире теперь есть руины. Эта мысль почему-то согрела душу Тани. Уж больно обидно ей стало за свой родной мир, где не было такой красивой магистратуры. Скоро она проснется и расскажет всем о своем сне. Какой замечательный сон! Таня закрыла и открыла глаза. Пейзаж все тот же. Ничего, сейчас она проснется. Но проснуться не получалось. Что за назойливый сон? Она ущипнула себя и ощутила боль. В этот миг Таня поняла, что это вовсе не сон. Она уж не поверила себе. Получается, что она во сне добилась исполнения своего желания, и все они перенеслись в альтернативную реальность. Значит, они были в магистратуре.